Дикий и ручной. Прямо возле причала Крис элегантно, как танцор, маневрировал, выпрыгивал из воды, снова нырял, выписывал лихие виражи с половиной рыбины в пасти. Минутку. Где он ее взял? Я бы заметил, если бы он ее поймал. Мне вспомнилось, как я тайком увязался за Финни и узнал, что одно из ее хобби — пугать рыбаков. Неужели у каждого в этом классе есть тайна? Поднявшись ближе к поверхности, я сумел расплывчато различить, что происходит наверху. И увидел восторженных людей, теснящихся на причале. «Пусти меня, я тоже хочу его покормить!» — крикнул маленький мальчик и попытался оттеснить девочку, которая кинула Крису рыбину. Мой одноклассник выпрыгнул из воды и, точно подгадав момент, поймал ее в воздухе. Люди ликовали и аплодировали. Крис высунулся из воды, издав характерное для морских львов «блеенье», и хлопнул передними ластами, будто тоже аплодируя. За это ему досталось сразу несколько рыбин, которые он проглотил за один раз. Одна женщина низко склонилась к воде. «Чмокни меня! Чмокни меня!» воскликнула она, и Крис, подплыв к ней, высунул морду из воды и коснулся ее щеки. «Мега стрёмно. Через несколько секунд Крис заметил меня и метнулся прочь от причала, будто за ним гналась касатка. Но было уже поздно. Я давно увидел, чем он тут занимается. «О, привет, Тего, произнес он, стараясь говорить непринужденным тоном. Я уставился на него. «Серьезно? Ты позволяешь людям себя кормить и показываешь им трюки? Давай отплывем подальше. Если люди тебя увидят, то закричат, решив, что ты меня сейчас съешь», — сказал Крис. «Но ты ведь этого не сделаешь, правда?» Я не собирался менять тему. «И часто ты этим занимаешься?» В голосе Криса прорезались упрямые нотки. «А если и так, то что? Это мое дело!» «Ну зачем ты это делаешь?» Я все еще не мог оправиться от потрясения. «Явно не от голода. За обедом ты умял две порции киша с креветками». Киш — французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. Крис, резко повернувшись, оскалился. «Не хочу об этом говорить, ясно? Смени тему или помалкивай, акула!» Зубы я тоже мог показать. Мои гораздо внушительнее. Крис тут же отпрянул. Я закрыл пасть. «Ладно, сменим тему. Почему ты не явился на встречу нашей рабочей группы для подготовки реферата?» В голосе одноклассника послышалось удивление. «Я приходил, но вас не было. Я несколько минут подождал, но вы так и не появились. Вот я и смотался». От растерянности я сильнее забил хвостом, и мое акулье тело рвануло вперед. «Чего? В котором часу ты там был? Ровно в три мы были на месте». Как выяснилось, наручные часы, которые Крис носил в человеческом обличье, шли неправильно, потому что он уже два, три, а может и три-четыре раза забывал их снять перед тем, как прыгнуть в воду. Наверное, он пришел слишком рано. Я постепенно перестал сердиться. «Ну, тогда попробуем еще раз, в среду. Завтра времени не будет, едем на экскурсию в город». «Ладно», — отозвался Крис. На мой взгляд, как-то чересчур равнодушно. Описав пируэт, он элегантно обогнул коралл. «Гляди, какой странный! С каких это пор у кораллов на конце дырки? Что за придурок его грыз?» «Да ну, это просто так кажется», — сказал я и поплыл быстрее, чтобы оказаться подальше от своей жертвы. «Ух ты! Какой косой и кривой!» — удивился Крис, разглядывая коралл вблизи. «Давай, нам пора возвращаться!» — поторопил его я, потому что от смущения у меня зудели плавники. «Куда ты так спешишь?» Крис описал вираж прямо у меня перед носом. «Расслабься!» «Без тебя разберусь», — огрызнулся я. Тут Крис, к счастью, позабыл о корале, обнаружив на дне пустой пластиковый стаканчик. Он плыл дальше, вертя стаканчик на носу. «Не знаешь, почему некоторые думают, будто моря и болота что-то вроде мусорки?» «Нет, и этого мне никогда не понять», — с горечью отозвался я, размышляя, как приступить к расследованию. Пока что мне ничего не приходило на ум, и это плохо, потому что нам срочно надо придумать, как остановить этих людей. Когда мы приплыли в лагуну школы «Голубой риф», нас встретила взволнованная Фалина. «Мне разрешили! Разрешили!» — раздался у меня в голове радостный возглас Шари. Она высоко прыгала над водой, и ее серое тело блестело на солнце. «Мистер Кристалл только что вывесил список тех, кто отправится на экскурсию в Майами». «Здорово!» — воскликнул Крис, прежде чем я успел отреагировать. «Вот именно! Просто супер!» — поспешно добавил я, попытавшись догнать Шарри и Криса, которые, брызгаясь, резвились в лагуне, но потом отстал. На душе у меня было муторно. Что Шарри испытывает Крису? Я знал, что она считает его милым, но как сильно он ей нравится. Крис был не настолько глуп, чтобы открыто с ней флиртовать, и из-за этого сойти с дистанции». Наверное, знал, что Шарри скептически относится к тому, что в школе у нее столько воздыхателей. Она недоумевала, почему все считают ее такой красивой, когда ей самой ее человеческий облик отвратителен. «По крайней мере, ты с ней дружишь. Чего еще тебе надо?» Попытался я себя утешить, подплыл к пляжу и превратился на мелководье. Там всегда лежали на готове несколько полотенец, чтобы не приходилось голышом выходить из воды у всех на глазах. Как всегда готовый помочь, Джаспер бросил мне плавки. Мы вместе прошли вдоль пляжа по двум маленьким мостикам в главное здание. Быстро прошлепав по этой водой столовой, подошли к доске объявлений и стали изучать список тех, кто поедет в Майами. «Почти все из нашего класса в списке, кроме тех, кто и так никогда не превращается», — обрадовался я. «Только нашего оборотня морского конька в списке не было. У его вида мальков вынашивают самцы». Линуса на экскурсию не возьмут, потому что он еще беременный, и ему нельзя превращаться. Но почему в списке нет Зельды? У нее ведь очень редко бывают проблемы с превращениями. Вот именно! Ужасно несправедливо!» Зельда, оборотень медузы, чуть не плакала. «Родители мне запретили бояться, что в городе я высохну или что-нибудь в этом роде, хотя я обещала им много пить». «Радуйся, что тебе не придется туда ехать. Я и так не хотел» сказала маленькая синяя рыбка, плавающая вокруг наших щиколоток. «Если я там проголодаюсь, то не смогу просто зайти в какой-нибудь ресторан и попросить порцию полипов». Джаспер ненадолго задумался. «Ты мог бы попробовать мармеладных мишек, Нокс? Они наверняка почти такие же на вкус». «Что такое город?» спросила Люси, высунув щупальце из-под лежащего на боку глиняного кувшина, ее излюбленного места. «Что-то вроде подводной станции?» «Ну, скорее, тысяча подводных станций сразу, и все битком набитые людьми», — объяснил я. «Ой!» — Люси втянула щупальца обратно в свое логово. «Мега много двуногих! Слишком много!» А ведь я еще даже не упомянул об автомобилях и о не самых приятных двуногих, которых мы собирались выследить. К доске объявлений подошла Элла и стала с любопытством читать имена. Ее свиты поблизости видно не было. Я тут же понял, что это, возможно, мой единственный шанс заговорить с ней об отравителях воды, о которых она наверняка что-то знала. Джаспер тоже это сообразил и взглянул на меня со смесью неуверенности и волнения. Я попытался связаться с ним мысленно, но ничего не услышал. Упс, для этого один из нас должен быть во втором обличье или частично превратиться. Ясно одно, чтобы вытянуть что-то из Эллы, надо застать ее врасплох. Поэтому я сразу приступил к делу. «Элла, скажи, а кто такой свитлинг?» «Чего?» Элла посмотрела на меня так, будто я сунул ей под нос мусорное ведро с остатками рыбы трехдневной давности. «Ты ведь узнала одного из тех типов во время драки у шоссе?» «Сказал я. Потому что он время от времени работал на твою маму». «Откуда?» Ошеломленно начала Элла. Но потом, видимо, сообразила, что я подслушал ее разговор с друзьями после учебной экспедиции. Больше мне об этом узнать было откуда. Ее лицо закрылось, как ракушка при приближении врага. «Ты что, совсем ку-ку? Чтобы на мою маму гангстеры работали? Моя мама — супер-женщина! Тебе такого успеха никогда не добиться, понял?» — прошипела она, окинула меня уничижительным взглядом и помаршировала к выходу. «Ты хотя бы попробовал», — вздохнул Джаспер. «Очень смело». Тщетно попытавшись выпросить у Джошуа нашего повара злаковый батончик, Мы поплелись по столовой, поднялись по ступенькам на второй этаж, вскарабкались по настенной лестнице и выбрались через люк на крышу. Если хочешь навестить пантеру Ноэми, которую мы спасли в болотах, там ее можно застать с наибольшей вероятностью. Из-за солнечных батарей и воронок для сбора дождевой воды место на крыше было мало, но Ноэми всегда находила уголок, чтобы там растянуться. «Здесь так пумно!» — промурчала она нам в головы, когда мы сели рядом с ней. Ее черный мех блестел на солнце. «Мне нравится многому учиться. Жаль только той пуме пришлось уехать, Карагу. Он такой милый!» «Это точно», — согласился я. «Я ему скоро снова напишу и передам от тебя привет. Хочешь?» «Ему не нравилось, что в столовой и классных комнатах столько воды», — вспомнил Джаспер. «А ты как с этим справляешься, Ноэми?» «Да вроде ничего. Зато люди здесь милые и еда отличная» еще вкуснее, чем у Боба, у которого я жила раньше. Ноэмми зевнула, обнажив клыки длиной в палец, и посмотрела на нас зелеными кошачьими глазами. «Да, мы тоже об этом слышали!» — вмешался незнакомый голос. «Эй, ребята, мы тут! Когда нас угостят? Эй, вы что там все оглохли?» Свесившись с крыши, мы увидели перед зданием серого как шифер аллигатора и крупного тигрового питона. «Ой!» — вырвалось у меня. «Наверное, это друзья или родные Эллы?» «Всего двое», — с облегчением ответил Джаспер. «Да, пока». Но пригласила она пару десятков. Криво усмехнулся я и крикнул вниз дружеское «Привет». «Где шеф?» — спросил аллигатор. «Мы новые ученики хотим поговорить с шефом. Скажите ему, что Томкин здесь. Ясно?» «Да, и он прихватил с собой лучшего друга, Джерома», добавил оборотень Питон. «Пожалуй, сгоняю за Джеком Кристалом», сказал Джаспер и побежал к люку в крыше. «Хорошая идея. Поторопись!» Поскольку аллигатор зажал дверную ручку огромными челюстями и начал ее трясти, я поспешно полез вниз по пожарной лестнице, а то еще несколько секунд, ручка отломится. «Привет! Так вы, значит, хотите ходить в эту школу?» Я спустился на землю и улыбнулся аллигатору и змее. Хорошо, что никто из моей прежней школы меня сейчас не видит. Наверное, они бы у Люлюка сняли видео на телефон, а потом позвонили в ближайшую психушку, чтобы меня забрали. «Вот именно! Но у нас никак не получается попасть внутрь!» пробубнил питон очень светлой окраски, практически альбинос. Он плотно обвился вокруг моих ног, и я чувствовал себя как в тисках. «Впусти нас! Не то тебе не поздоровится!» Мы хотим поговорить с директором. Для вас организован еще лучший сервис. Директор выйдет к вам на улицу. Не хотите ли пока освежиться вон в том озере? Я украдкой огляделся. И почему поблизости нет ни одного учителя, когда они так нужны? Хочешь от нас отделаться, да? Не любишь рептилий? Аллигатор с угрожающим видом подполз ближе и широко разинул зубастую пасть. Но прежде чем он успел до меня добраться, сверху спрыгнула черная молния и приземлилась точно между нами. Сильным ударом лапы, не выпуская когтей, Ноэми заставила сжимающего меня питона ослабить хватку, а потом прошипела в морду аллигатору. «Будь с ним повежливее, он мой друг!» «В самом деле? Но он же человек!» — буркнула рептилия. «А вот и нет!» — возразил я, попытавшись в доказательство частично превратить руку. Увы, не получилось. Хотя на меня все равно никто не обращал внимания, все взгляды были прикованы к Ноэми. Спокойная, но бдительная, она стояла передо мной, словно телохранительница. Очень мило с ее стороны. Ух, а вот и Джек Кристалл, наконец-то. «Вы в гости или хотите записаться в школу?» спросил он эту парочку и, благодарно кивнув нам с Ноэми, знаком показал, что мы свободны. Мы с облегчением удалились. «Умом они не блещут, да?» сказал я Пантере, когда нас уже не могли услышать. «Мы ведь общались мысленно». «С чего они взяли, что я человек?» «По телевизору как-то рассказывали, что у аллигаторов мозг размером с человеческий мизинец», — промурчала Ноэми. «Джек отправит их обратно, и все будет хорошо». «Наверняка. Спасибо, что защитила», — поблагодарил я, и Пантера, попрощавшись со мной, вернулась на крышу. Но, похоже, мистер Кристал никуда их не отправил, потому что, немного погодя, мы с Джаспером увидели в столовой двух незнакомых мальчишек в разномастной одежде видимо, из школьных запасов. Наш повар и завхоз Джошуа как раз показывал им столовую. Один из них, долговязый лохматый блондин, проходя в дверь, ударился головой о притолоку и визгливо выругался. Двигался он по-змеиному изящно. Ага, наверное, это Джером. Другой, аллигатор Томкин, в человеческом обличье, был по-голливудски привлекательным, темноволосым и мускулистым. Но я даже отсюда заметил, «Какое невыразительное у него лицо и пустые глаза!» «Им правда разрешили остаться?» — спросил я Джаспера. «Даже если бы они были милыми, они же не смогут оплатить обучение!» «Миссис Мисаки сказала, что за них заплатит Лидия Ленокс», — объяснил Джаспер. Я шаррашенно уставился на него. «Что? С чего вдруг? Вряд ли по доброте души!» «Может, она добра ко всем питонам?» — возразил Джаспер. «Может быть. Или считает себя обязанной за них заплатить, потому что ее дочь во время нашей экспедиции по Эверглейдсу понаприглашала сюда всех этих рептилий», — предположил я. «Понятия не имею, имела ли Элла вообще на это право». Но потом я вспомнил слова Эллы на причале, и мне стало не по себе. «Что, если за всем этим кроется какой-то план? Собрать в школе побольше рептилий, чтобы к их мнению чаще прислушивались?» Я хорошо помнил, как Лидия Линнокс бросила нам в лицо, когда ученики-учителя отвергли ее план превратить школу в парк развлечений. «Вот увидите, чем это закончится. Школа разорится. Вы приняли неправильное решение, и теперь пропадете, и по делам вам». «Может, у нее новая идея? Превратить школу «Голубой риф» в террариум?» — усмехнулся я. Настолько невероятным было это предположение. «Но этих двоих, которые только что прибыли, для этого недостаточно», — возразил Джаспер. Я улыбнулся. «Разве что эти двое — спецагенты». За ужином новички, походившие вовсе не на спецагентов, а скорее на драчунов, сидели вдвоем в одной из лодок, переделанных в столы. Мы настороженно наблюдали, как они умяли тройную порцию. «Кто-нибудь слышал, как их зовут?» — спросила Шарри. «Джером и Томкин» ответил я. «Джером, парень питон», сказала Финни, шлепающая мимо нашей лодки. Лучи заходящего солнца, проникающие сквозь стеклянную стену, осветили ее синие волосы. «Он рассказал мне, что с удовольствием ест енотов, и что они с Томкином как-то украли и сломали аэролодку». Аэролодка — легкое быстроходное судно, которое позволяет передвигаться по труднодоступным и труднопроходимым местам за счет двигателя с пропеллером. «Я застал его в мужском туалете за тем, как он любуется узором на своей коже», — рассказал Ной. «И он меня спросил, нравится ли он мне тоже». «А ты что?» — с любопытством спросил я. «Сказал, что мне больше нравится клетка», — пожал плечами Ной. «И предложил принести водостойкие фломастеры и нарисовать ему». Шаре, Финни и я ухмыльнулись. «А тот другой красавчик тоже собой любовался?» — спросила Шаре. «Не-а», — ответил Ной. «Только пригрозил дать мне по зубам». Финни оглядела нас. «Вы видели, что эти двое есть в списке тех, кто отправится на экскурсию в Майами?» «Ой», — сказал Джаспер, «тогда нам точно понадобится палка». «Я хорошо помнил его палку. Ее удобно втыкать в пасть аллигаторам, чтобы они не смогли ее закрыть». но они будут в человеческом обличье». «Ну, тогда маленькую палочку». И Джаспер, открыв пошире рот, пальцами показал размер. «Даже если эти двое тоже там будут, мы все равно повеселимся!» — воскликнула Шарри. «И нам никто не помешает заняться расследованием, правда?» Мы с Джаспером одновременно кивнули. При слове «расследование» мне снова вспомнился Крис. Как я подсмотрел, когда он показывал людям трюки. Мне хотелось рассказать об этом друзьям, но что-то меня от этого удержало. Потом, отправившись за десертом, ванильное мороженое... м Я заметил, что Крис краем глаза наблюдает за мной дельфинами. Боится, что я выдам его тайну? Или просто любуется шаре Увы, это одно из его любимых занятий. Экскурсия будет уже завтра. Перед этим нам нужно разработать план, как выследить гангстеров. А у нас только две зацепки. Это странное имя и фоторобот, который я нарисовал для полиции. Мы с Джаспером весь вечер выписывали из телефонной книги «Майами имена» по звучанию, похожие на свитлинг. Таких набралось около тридцати. «А что теперь?» — с нетерпением спросила Шарри. «Теперь мы их всех обзвоним и зададим вопрос на засыпку», — сказал я, поморщившись, при мысли, что придется делать это с моего телефона. У Джаспера и Шарри мобильников не было. «И сколько у меня после этого останется на счете?» «Но что мы скажем?» — засомневался Джаспер. У Шарри засветились глаза. «Придумала. Передадим тому, кто возьмет трубку, привет от Лидии Леннокс». Если ее имя ему о чем-то скажет, это будет уже крайне подозрительно. Тогда мы к нему наведаемся и посмотрим, он ли нам нужен». Поскольку мне ничего лучшего в голову не пришло, я кивнул. «Чтобы нам никто не мешал, мы заняли один из кабинетов для проектов на втором этаже. Там стояло несколько компьютеров с доступом к интернету. «Все равно надо быть осторожными. Кому-то лучше подежурить у двери», — предложила Шаре. У нас в дельфине и всегда были дозорные и стражи, которые предупреждали, если заметят что-то необычное. Я набрал первый номер. «Алло», — сказал мужской голос, значившийся в справочнике как «Свитлинг Брэдли» из района Коконат Гроув, Майами. «Здравствуйте! Вам привет от Лидии нокс и…» «От кого?» Удивление в его голосе было неподдельным. К тому же этот тип слишком молод. «Простите, ошибся номером». Я нажал красную кнопку и набрал следующий номер. Потом еще один и еще. Рядом с именем Свиткин Г я нарисовал звездочку, потому что он просто промолчал, когда я передал привет. Очень подозрительно. С другой стороны, голос звучал старше, чем у нашего подозреваемого. По номеру Свиткинг-К трубку взяла женщина. «Можно поговорить с вашим мужем?» – спросил я. «Он еще пять лет назад!» – прошипела женщина. «Этот подлый, лживый!» Я положил трубку. То, что этот тип сделал в данном случае вряд ли означало, что он оборотень, летучая мышь. Тем временем Джаспер пробил в интернете Лидию Ленокс и то странное имя. «Тьяго, в Майами есть магазин под названием «Свит Кинг». «Думаешь, это что-то означает?» «Конечно, означает», — буркнул я. «Скорее всего, в этом магазине продаются сладости». «Точно». Джаспер наморщил лоб. «А это не может быть секретным местом встречи, где отравители воды передают друг другу сообщения или что-нибудь в этом роде?» «Да-да», — сказал я, набирая следующий номер. «Может, бандиты сейчас как раз покупают шипучие конфеты, пока мы тут сидим?» В тот момент, когда я передавал очередному собеседнику привет от Лидии Линокс, дверь открылась. Я вздрогнул, но это была всего лишь стоящая на стрёме шаре. «А можно мне тоже позвонить?» — спросила она. «Правда, мы еще не проходили по человековедению телефоны, но это же ничего, верно? Кстати, а что будет, если десять раз набрать восьмерку?» «Восемь — моя любимая цифра. Она напоминает морские водоросли». Мы с Джаспером испуганно переглянулись. Но не из-за десяти восьмерок, а потому что снаружи по коридору проходил Барри. «Какое отношение вы имеете к Лидии Леннокс?» — подозрительно спросил он. «Я слышал, вы только что назвали ее имя. Тебе показалось...» — ответил я, похолодев. — Вот как? Барри посмотрел мне прямо в лицо, и я в который раз отметил, что у него самые холодные глаза, какие мне доводилось видеть. Он быстрыми шагами подошел к Джасперу. Наверное, хотел заглянуть ему через плечо. Я весь сжался, боясь, что от испуга моего друга броненосца просто парализует. Но я ошибся. От испуга Джаспер превратился, а броненосцы, пугаясь, подпрыгивают вверх. Он приземлился всеми четырьмя лапами на клавиатуру, и на мониторе замелькали окна. Одни свернулись, другие открылись на весь экран. Барри увидел только меню на следующую неделю. Кошмарные блюда. Густой суп из мидии с водорослями и шницель в соусе из паприки и планктона. Мальчик-барракуда пожал плечами и направился обратно к двери, напоследок оглядев нас всех. «Мой вам совет! Единственное, что вы должны делать с Лидией Леннокс — целовать ей ноги!» Когда он ушел, мы на некоторое время притихли. Джаспер спросил робким мысленным голосом. «Как думаете, он сейчас пойдет к Элли и расскажет ей, что мы говорим о ее матери?» «Наверняка, как прилив сменяется отливом. Но он не знает, о чем мы говорили», — попыталась успокоить нас Шарри. «Как бы то ни было, ты замечательно среагировал, Джаспер», — похвалил я друга и отвернулся, пока он превращался обратно и одевался. «Ты специально приземлился лапами на нужные клавиши, чтобы закрыть вкладку». «Клавиши? Ну да, конечно, специально», — заявил Джаспер. Продолжать звонить нам расхотелось, поэтому я предложил. «Давайте на сегодня закончим. По крайней мере, одну подозрительную личность мы выявили. Этот тип живет в Саус-Бич, меньше, чем в мили от той части Майами, куда мы отправляемся на экскурсию. Мы можем легко его проверить». «Хорошо», — сказала Шарри. «Может, поиграем в водное поло в лагуне?» «Только, Тьяго, останься, пожалуйста, в человеческом обличье, а то мечей напасешься. напасёшься». «Хорошая идея», — тут же согласился я, готовый на всё, лишь бы провести время с этой девочкой. «Да, хорошая идея, но только если меня не засунут в этот мяч», — слегка недоверчиво сказал Джаспер. Мы заверили его, что этого, конечно, не произойдёт. Успокоившись, Джаспер пообещал быть судьёй. Обратный отсчёт пошёл. Завтра утром мы отправимся на экскурсию в город.